01. Область значения. Они поселились в гостинице «Привокзальная». Два брата-близнеца, как и большинство близнецов, мало похожие друг на друга. Николай Шарадников и Валентин Шарадников. На российские паспорта никто не косился, номер дали без малейшего скрипа. Хотя, как выяснили братья, гостиниц в городе было всего шесть, а число приезжих за последнее время несколько возросло. Что и неудивительно. В полдень вся гостиничная обслуга сменялась, и к этому времени из файла учета посетителей явствовало, что братья Шарадникова проживают в гостинице уже вторую неделю. Алзамай оказался обычным сибирским городком. Народу в нем обитало 1070. Извилистые улицы, в центре дома старого выроста низкие приземистые, с потемневшей от времени корой, ближе к окраинам, где по современней повыше, с более изощренной специализацией и со сложным метаболизмом, а где целыми кварталами сплошные одноэтажки. И все это прямо в тайге, посреди сосен и лиственниц. Единственный вокзал, причем в одном здании и басса, и ральса дорожный. Теперь нужно было каким-то образом выяснить, откуда приехали в Алзамай люди-волки, впоследствии наделавшие столько шума в Берлине. И братья неторопливо, но и без затяжек стали раскручивать этот неподатливый с виду клубок. Впрочем, на самом деле их назначение заключалось в другом. Приехавший несколько позже Шарадниковых испанец держался в стороне и наблюдал, заинтересуется кто-нибудь деятельностью Шарадниковых или нет. И если конкуренты возникнут, испанец должен был их нейтрализовать. Оказалось, что через Алзамай в каждую сторону проходит полтора десятка транзитных поездов в сутки. В среднем с одного поезда саживаются человек десять. Столько же уезжают. С сегодняшнего дня все приезжие попадали под пристальное внимание Шарадниковых и испанца. Некоторые вскоре отсеивались, как заведомо безобидные. Некоторых испанец брал на карандаш. Некоторые сразу же брали на карандаш Шарадниковых, и их испанец тоже брал на карандаш. Иностранцы притворялись сибиряками. Сибиряки-безопасники притворялись простыми местными жителями. А маленький город дышал ежедневными заботами, не подозревая, что событийный центр мира ненадолго переместился сюда, в Алзамай.